Глава 4. Обещания скряги. Клятва любви. В отсутствие отца Евгения могла сколько хотела заниматься со своим милым кузеном, могла излить на него все сокровища своего сердца, участие и сострадание. В этих двух добродетелях было всё торжество, всё проявление любви её, и ей хотелось, чтобы чувствовали эти добродетели Три или четыре раза наведывалась она, спит ли Шарль или уже встал. Когда же он стал просыпаться, то опять пошли те же хлопоты, как и накануне. Сама она выдала тарелки, стаканы, сливки, кофе, яйца, фрукты, потом опять взбежала наверх, опять приостановилась, чтобы послушать в дверях, что-то он теперь делает, оделся ли он, плачет ли он опять. Наконец она постучалась. Братец, это вы, сестрица? Да, Шарль. Где вы хотите завтракать, внизу или здесь в вашей комнате? Где вам угодно, сестрица? Как вы себя чувствуете? Признаюсь вам со стыдом, милая сестрица, я голоден. Этот разговор сквозь замочную скважину был целым эпизодом из романа Евгения, по крайней мере, для неё. Так мы вам принесём завтрак сюда, чтобы не мешать после батюшки. Она побежала на кухню. Нанетта, пойди прибери его комнату. Ветхая чёрная лестница вдруг оживилась, заскрипела, сколько воспоминаний рождала и потом эта лестница в сердце Евгения, как часто она взбегала по ней. Даже сама старушка, добрая и разговорчивая, не в силах была противиться желаниям и маленьким капризам своей дочери, и когда она на это возратилась сверху, обе пошли к Шарлю, чтобы утешить бедняжку и потолковать с ним. Посетить Шарля посоветовало им христианское братолюбие. И обе они не замечали, что уже другой день толкуют и вкось, и вкривь Евангелие применяясь к обстоятельствам. Шарль Гранде мог оценить теперь все заботы, все попечения, на него изливаемые. Его уязвленное сердце узнало теперь сладость дружбы и необходимость сочувствия и сострадания. Евгения и мать ее сказали, знали, что такое тоска и страдание, и поспешили осыпать его всеми сокровищами своего сердца, дружбой и утешением. По праву родства Евгения принялась прибирать и устанавливать все вещи Шарля, укладывать его бельё, все туалетные принадлежности, и могла вдоволь насмотреться на все роскошные безделки и прихоти молодого денди. на все золотые игрушки, попадавшиеся ей под руку. Она брала их по очереди и каждую долго рассматривала. С глубоким чувством признательности принимал Шарль целительное участие своей тетки и кузины. Он знал, что в Париже он встретил бы везде одну холодность и равнодушие. Он понял тогда всю прелесть сердца и души Евгения. Он удивлялся детской наивности её характера, над чем ещё вчера так бессмысленно насмехался. И когда Евгения, взяв из рук Нанет и фаянсовую чашку с кофеем, поднесла её своему кузену со всей прелестью дружеской услуги и приветливо улыбнулась ему, то глаза её наполнились слезами. Он схватил её руку и поцеловал. Что? Что с вами? спросила она. "О, это слёзы благодарности, сестрица". Евгения быстро обернулась к камину, чтобы взять с него подсвечники. "Возьми, убери их на нет". Когда она опять взглянула на Шарля, то щёки её горели, как огонь, но глаза уже могли лгать. Они не выдавали сердца и радости, заигравшей в нём.